Глава пятая. Взяв бутылочку, я не спешу спускаться к ним обратно. Мало ли, что Романов там делает. А вдруг он убивает Глашу? Ещё нам с Никиткой попадет. Нет уж. Сажусь на кровать и кладу малыша рядом. Начинаю играть с ним и щекотать. Никитка смеется и смешно дергает ножками. Ну вот как можно такого бросить? Даже если на отца. Просто взять и оставить в коробке а если бы его нашел кто-то другой? Боже, даже страшно подумать о том, на что надеялась его мать. София заглядывает в комнату Романов. пойдемте. Не пойду. Быстро качаю головой в страхе, закусывая губу. Мужчина смехается и выдыхает. Ну уже вам больше ничего не угрожает. Так уж и ничего. Я видела, каким может быть Романов, когда рассержен. Молча смотрю на него, не делая никаких движений. И тот подходит ближе. «София, все хорошо. Ты же голодная». Молча киваю, ощущая, как желудок прилип к спине. С такой работой и гастрит можно заработать, если ничего-то похуже. «Тогда пошли. Тем более Никите, скорее всего, тоже пора поесть». «Ладно», — выдыхаю я. «Не жертвовать же ребенком. Мы спускаемся на кухню, и Костя ставит передо мной тарелку пасты с морепродуктами. Пахнет просто изумительно. Но выглядит так, будь то их только-только приготовили. Неужели он заставил Глашу делать ужин перед тем, как убить ее? «Я сам приготовил, не бойся. Будь-то читая мои мысли, говорит Романов, а я усмехаюсь. Вот теперь мне стало еще страшнее». Мужчина облокачивается на стол и заглядывает мне в глаза. «Малинкина, я хорошо готовлю». «Верю», — тяну я тихо. «Тогда берите вилку и давайте мне сюда мальчика», — командует мужчина, и я беспрекословно отдаю ему ребенка. Никита с радостью переходит на руки Романова и снова вцепляется в его галстук. «Приятного аппетита», — кивает мужчина и отходит. Вертит головой, будь то в поисках подходящего места для ребенка. Но, конечно же, не находит его. Завтра что-то придумаем для Никиты. Невозможно же его таскать постоянно на руках. Выдает он, а я киваю с набитым ртом. Уху, ну, вна. Да и к тому же вам тоже нужна помощница. Одна вы умаетесь. Уху, снова киваю я, заклатывая пищу, как удав. Романов смотрит на меня, изогнув одну бровь а потом добавляет. «Что ж, решено. Будет вам завтра вторая няня. И выходной». Я даже давлюсь от такого заявления. от Отчего такая щедрость? Я же даже не успела толком поработать. Хотя одной с малышом действительно трудно. Отставляю пустую тарелку и иду к столику, где стоит смесь. Сделав нужное количество, я забираю Никиту у Романова и киваю. «Спасибо. Мы пошли спать». «Хороших вам снов!» — кивает мужчина, как-то странно на меня поглядывая. Я разворачиваюсь, а потом слышу. «София?» «Что?» Романов серьезно изучает мое лицо, а потом выдыхает. «Спасибо вам!» Немного не понимая, за что спасибо, я решаю не показывать свою глупость и просто киваю. Ухожу в спальню и, покормив зевающего Никитку, укладываю его в кровать. Мальчик засыпает очень быстро. Умаялся очень, как и я. Смотрю на расслабленное личико и вижу все больше сходств с Константином. Да тут даже тест на отцовство не нужен. Растившись, я надеваю новую пижаму, которую купил для меня Романов, и ныряю под одеяло. Что ж, завтра выходной? Значит, нужно продумать, что я должна сделать. Но не успев составить план, я закрываю глаза и крепко засыпаю. Утром, сделав все утренние процедуры себе и Никите, я спускаюсь на кухню и замираю, увидев там немолодую женщину в смешном передничке. «Здравствуйте!» Тяну я совершенно не знаю, кто это и чего от нее ожидать. Может, это очередная Глаша налетит сейчас на нас, как коршун. Но незнакомка подхватывается и мило улыбается. «Здравствуйте! Я Настя, вторая няня». «Константин Миронович нанял меня вам в помощь». «О, как оперативно!» — улыбаюсь я в ответ. «Вы не бойтесь, я умею смотреть за детьми. Долго работала нянечкой в состоятельных семьях, а потом вот вышла на пенсию и нянчу свою внучку. Правда, дочка уехала в Европу, и мне теперь одиноко. Молча слушаю историю жизни Насти, понимая, что это именно то, что нужно». «Хорошо, меня зовут София». А это Никита. Я показываю ей мальчика, улыбающегося и тянущего ручки к моим волосам. Замечательно. ну давайте я его покормлю и пойду гулять. А у вас же сегодня выходной. Я киваю, вспоминая обещания Романова, и расплываюсь в улыбке. Да, нужно съездить кое-куда. Отдаю Никиту Насте, а сама быстренько завариваю себе кофе. Надо же, как это приятно, когда твои руки не заняты. Сегодня же куплю что-то для Никиты, чтобы не таскать его на руках. «Кстати, там вам конверт оставили». «Кто? Какой?» — выныриваюсь из своих мыслей я. «Вон там, на столике, от хозяина». Меня передёргивает, когда я слышу слово «хозяин». Но я стараюсь не подать виду. Подхожу к столику и беру белый конверт с краткой надписью. «Малинкиной». Открыв его, я ожидаю увидеть записку но вижу там только хорошенькую такую сумму денег. Ну, ничего себе! Теперь точно не пропаду. Одним глотком допиваю кофе и бегу наверх собираться. Вызвав такси, я быстренько топаю на улицу и, поцеловав спящего малыша в щечку, тороплюсь к машине. «Куда?» — спрашивает водитель. А я называю ему адрес Большого торгового центра. Тот кивает и выруливает на дорогу а я расслабленно откидываюсь на спинку сиденья. Что ж, это будет интересно. Приехав в торговый центр, я первым делом отправляюсь в детский магазин. Там долго хожу вокруг стеллажей и полок, но не понимаю, что мне нужно. «Я могу чем-то помочь?» Подходит ко мне консультант с бейджем Олег и дежурной улыбкой. «Парень в детском магазине? Да что он вообще может знать?» Хотя, наверное, как и я. Я ведь тоже в детях разбираюсь, как свинья в апельсинах. Да, мне нужно что-то такое, чтобы руки не болели. Олег хмурится, опуская взгляд на мои руки. Вам нужно в аптеку, наверное. О, нет. Я думала, что могу найти такое приспособление, чтобы не таскать везде малыша за собой. Объясняю я, и лицо парня просветляется. А, я понял. Пойдемте за мной я киваю и мы шагаем к полкам у второго выхода вот смотрите тут есть эрго рюкзаки разной комплектации слипы М -м тяну я не понимая что значат эти слова а как это все работает олег обрадованный тем что я заинтересовалась начинает объяснять минут через пятнадцать я все же выбираю один эрго рюкзак с красными шлейками и серым основанием и слип косынку Ее можно запихнуть даже в сумочку. Расплатившись за покупки, я иду в отдел одежды и не удерживаюсь от того, чтобы не накупить еще одежды. Плюшевые костюмчики, шапочки с ушками, забавные пинетки. Все перекочевывает в мою корзину, а затем на кассу. Ну а что, раз Романов решил так расщедриться, то возьму необходимое для Никиты. Его мамаша оставила малыша в одном костюмчике. И все. Надо же, а ведь знала, что планирует бросить ребенка. Могла бы хоть инструкцию приложить. Вытаскивая сумки и пакеты из магазина, я устало тащу их к эскалатору, кинув взгляд на большие часы во всю южную стену. Я вздыхаю. Только обед. Не ехать же домой. Решение принимаю молниеносно. Отдыхать значит отдыхать. Сдаю сумки в камеру хранения а сама отправляюсь в магазин косметики. Давно хотела себе один уходовый крем, но никак не могла себе его позволить. Ведь баночка стоила почти как вся моя прошлая зарплата. А вот сейчас, даже отсчитав большую часть денег на покупки для Никиты, я все еще могла купить себе хоть три баночки. Да, я никогда не считала себя транжирой, но такой шанс выпадает раз в жизни. Надо использовать. Поднимаюсь на второй этаж и с восхищением смотрю на подсвеченные витрины сквозь прозрачное стекла. Тут же приходит СМС от Романова, где он спрашивает, что я делаю и где я. Быстро отвечаю ему, где нахожусь, и бросаю телефон в сумку. И что ему нужно? Странно. Медленно захожу в магазин, вдыхая аромат дорогого парфюма и свежести. Яркий свет на минуту ослепляет и я зажмуриваюсь. «Сонька?» Слышу голос, который не спутаю ни с кем, и с ужасом открываю глаза. «Наташа?» Тяну я шокированно. «Угадала», — ехидно тянет она. «А ты что тут забыла? Поглазеть зашла?» Оглядываю костюм моей бывшей подруги и замечаю бейдж на груди. «Консультант Наталья». «Я...» мямлю теряясь. «Что я?» «Говорю, если поглазеть, то марш за стекло. Оттуда посмотри», злорадно добавляет девушка. Я смотрю ей в глаза и на меня накатывают воспоминания. «Наташка! Это с ней мы перебрались в столицу. С ней снимали первую нашу квартирку. Но я искала работу, а она — папиков. И должна сказать, у нее это получалось». Но потом Наташа нашла парня, богатого, сказочно красивого, и была от него без ума. Да, она сама в него влюбилась, но однажды он узнал, чем она занималась, Пришел к нам домой и расстался с ней. Наташа от горя не ела и не пила, а спустя неделю на мой номер поступает звонок с неизвестного номера. Звонил ее парень и предлагал встретиться. Я согласилась, думая, что речь пойдет о Наташе. Но не тут-то было. Когда я пришла к нему, он начал приставать, и... Я сбежала. Принеслась домой, желая рассказать подруге все. Но она уже знала, подсмотрела, куда это я иду, и проследила. Она дала мне пощечину и обвинила в их расставании. Сказала, что это я из зависти рассказала ее парню, чем она занималась. И все для того, чтобы заполучить его себе. Как я не объясняла, Наташа и слушать ничего не хотела. Мне пришлось собрать вещи и уйти. На ночь глядя, в никуда. С того момента у меня и начались трудности. «И тебе привет», — бубню я. «Нет, я пришла за кремом». «С каких пор у тебя деньги на такую марку?» — ехидно спрашивает она. И я работаю и получаю зарплату?» — задираю я нос. «Пусть не думает, что она может меня еще больше оскорбить, чем уже сделала раньше». «И кем же?» — хмыкает Наташа, рассматривая мою скромную одежду. «Не твое дело. Выдаю я и демонстративно отворачиваюсь, удаляясь за витрину. Но бывшая подруга не отстает. «Слушай, валяй отсюда, а! Я же вижу, что у тебя нет денег. Ты как была серым ничтожеством, так и осталась», — шипит она еле слышно. Мимо проходит парочка женщин, и Наташа мило им улыбается, а потом поворачивается ко мне. «Зачем ты так? Разве тебе не хватило того, что ты выгнала меня? Мне пришлось ночевать на вокзале несколько дней». «А там тебе самое место. Да ты меня благодарить должна. Если бы не я, ты бы так и осталась мыть полы в своем Урюпинске». «В нашем», — выдыхаю я, напоминая, что мы из одного городка. Я была создана для большего. Я всегда это знала. А ты всю жизнь завидовала мне. Вот была бы я не такая дура, не взяла бы тебя. Чувствую, как щеки начинают краснеть, а глаза наполняются влагой. Еще чуть-чуть, и я расплачусь на радость этой змеюки. Какие-то проблемы? Слышу за спиной знакомый голос и с облегчением выдыхаю. Костя! Как хорошо, что ты пришел!